Глава 14. До обеда меня никто не отвлекал, поэтому удалось завершить уборку полностью и вовремя. Поскольку я никуда не отходила, то у Биаты не было возможности завершить всё досрочно, оставив часть грязи на своих местах. Этим она была чрезвычайно огорчена, что не мешало ей почти не закрывать рот во время работы. Я почти не всслушивалась в то, что она говорила, пока горничная не выдала Инора Элдер: А кого вы выберете, дядю или племянника? Ты о чём, Биата? Как о чём? Я своими ушами слышала, как сегодня за завтраком они оба сделали вам предложение. Радостно затараторила она. Вторая горничная тоже прекратила работать и уставилась на меня с таким изумлением, словно у меня внезапно выросла вторая голова. И даже я поругались между собой из-за вас. Они просто шутили, Биата. Ну да, ну да, недоверчиво протянула она. Её товарка смотрела на меня оценивающе, словно размышляла о не попросить ли того замечательного зелья, которым я опаила своего работодателя и его племянника. Ведь не могли же столь интересные и норы добровольно повестесь на даму не первой молодости. Виата, повторю, это была шутка. Как видишь, я здесь и работаю рядом с тобой, а не готовлюсь к свадьбе. Как было бы, если бы иноры предложили мне выйти за кого-нибудь из них всерьёз? Может, вы просто пока не решили, кого выбрать? уже не так уверенно предположила горничная. Племянник моложе и красивше, зато дядя куда богаче. Я бы выбрала его, потому что ежели он осерчает и лишит лорда наследства, то никакая красота уже нужна не будет. Нет, деньги они за всегда лучше. Поэтому я за Инора Альтхауза. Она прижала руки к груди, словно представляя прекрасную картину сватовства, уже к ней. Экая ты практичная особа, Биата. Сухо бросила я: "Но пока он не сделал тебе предложения, изволь заняться делом". Биата посмотрела весьма укоризненно, но наконец задвигала тряпкой. Правда, делала это с такой мечтательной физиономией, словно тратила время в ожидании прихода Инора Альтхауза, который наконец понял, кто может составить его счастье. Сама Биата с кандидатурой определилась загадю. Ей оставалось сущее малость ответить согласием. Работа была закончена в этот раз без нареканий, и никто из потенциальных кандидатур не подошёл. Биата грустно осмотрелась в коридоре и вздохнула. День прошёл зря. Не удалось даже полюбезничить с курьерами о чёрного хода, потому что злая экономка заставила быть всё время на виду. "Инора Альдер, трагически вздохнула Биата, можно мне вместо обеда съездить в Гёрды? Я быстренько обернусь, туда и обратно". "Можно не вместо, а после", предложила я. «Вы хорошо поработали, можете немного отдохнуть». «Спасибо, Энора Альдер». Она расцвела в улыбке и быстренько убежала в сторону кухни, размахивая метёлкой для пыли. Как мне показалось, не для того, чтобы перекусить на скорую руку, а чтобы сбежать через чёрный ход, пока отпускают. На обеде ни один из Эноров не испытывал ни малейшего чувства неудобства, словно и не было этого странного утреннего разговора. Эйнора Альдхаус вообще выглядел необычайно довольным и вел пространные беседы на самые разные темы, даже не расстраиваясь от того, что мы с его племянником ограничивались короткими фразами, и то только в случае, если к нам непосредственно обращались. Мне же было ужасно неудобно, и я с трудом дождалась окончания обеда, и уже собиралась удрать, когда майор внезапно сказал «Эйнора Альдер, а не составите ли вы мне компанию в картинной галереи?» Боюсь, я вряд ли смогу удовлетворить ваше любопытство, если вы захотите узнать что-то о картинах. Сильно покревила я душой. В картину и галерею наведываться не хотелось. Это была закрытая страница моей жизни. Пусть Норальдхаус очень аккуратно обращался с купленным домом и ничего в нём не менял, всё равно я остро чувствовала, что дом теперь чужой, возможно, как раз потому, что внешне и внутренне он оставался тем же. Будем узнавать вместе. Дядя просил сделать опись, а заодно отметить, какие рамы треснули. Как раз и запишете, что именно нужно менять. Реставрировать, поправила я его. Не же чем менять треснувшую раму, если её можно восстановить. Вот и именно, радостно согласился Инор Альдхаус. Я тоже считаю, что картины должны оставаться в своих родных рамах. Инора Альдер, я очень рассчитываю на вашу помощь. Выскочил он из столовой сразу после этих слов. Наверняка направился в библиотеку. Я было приуныла от этой мысли, но быстро вспомнила, что библиотеку я уже освободила от сокровища фон Кёснеров. Остались спальня и кабинет. Но в библиотеку я и без склада была не прочь заглянуть. Очень уж там интересные книги обнаружились. Возможно, после картины в галерее у меня получится до них добраться. Оказалось, предварительный опись сделал сам Эннор Альтхаус, поэтому нам оставалось только убедиться, что картина висит на своём месте и не требует реставрации. Относиться к этому как к чему-то постороннему было очень сложно, потому что большую часть галереи занимали портреты моей семьи, последним из которых был мамин. Портрета отца тут не было. Бабушка при первой возможности убрала его на чердак. И это было еще очень уважительно по отношению к изображению зятя, которого она считала воплощением всего самого гадкого в мире. Но уничтожить последнюю память о нем она не рискнула, потому что посчитала, что я имею право на него смотреть. Так и стоит, наверное, до сих пор портрет где-то на чердаке, под чехлом. Желания смотреть на него не было, а вот перед маминым я задержалась, с грустью вспоминая ее черты. Мама была слишком легковерной, как говорила моя бабушка, и у меня были все основания с ней согласиться, но это не мешало мне любить и считать самой лучшей мамой в мире именно эту Инору с грозными глазами. Бабушкин портрет висел рядом, и изображена она на нём была весьма молодой, полной жизни особой. Она сидела в пышном голубом платье и держала в руках шар для предсказаний, как указание на то, каким даром владела. На неё я полюбовала с удовольствием, в очередной раз убедившись, какой красивая она была в юности. Мне кажется, Каролина, что ваш портрет сюда отлично бы вписался, неожиданно сказал майор. То есть вы осознали, что я совершенно неподходящая для вас партия и решили, что рядом с вашим дядей я буду смотреться лучше, или жертвуете своим счастьем ради него? Дядя на счастье мне дорого, но, как мне кажется, вам не суждено его составить, с неменьшей ехидцей ответил он. Думаете, уже поздно ловить его на предложение руки и сердца, показушно вздохнула я. Нужно было соглашаться сразу. Думая о дяде, была своя причина на это предложение, с вами не связанная. Неужели, удивилась я. И какая же? Уверен, вы совсем скоро узнаете. Биата уже отпросилась в город. Я задумалась, кому, по мнению майора, должна проболтаться Биата? Или он рассчитывает на цепную реакцию. Она шепнула паре подружек, а те разнесли по всему Гёрде. «Судя по всему, у вас есть информация, которой нет у меня». «Так и у вас, Каролина, есть информация, которой нет у меня». И она хмурилась. «Я уже просила вас не обращаться ко мне по имени. В отличие от фамилии, оно хотя бы настоящее». «Что?» — я возмущённо к нему повернулась, но ответ получить мне было не суждено, потому что наша беседа была прервана, запыхавшийся Катрин, которая влетела в галерею так, словно за ней орки гнались. «Инора Альдер, вы-то мне и нужны!» — выпалила она. «Ой, Вальдемар, и вы тут? А я вас не заметила, но очень рада вас видеть!» Она жеманно заулыбалась и стала накручивать на палец выбившуюся из прически прядь. Про меня она не забыла, отправляя в мою сторону взгляды с явным намеком, чтобы я вышла и не мешала ее счастью. Но мне сейчас она сама оказалась досадной помехой, потому что разговор наш с майором оборвался на весьма интересном месте, и мне ужасно хотелось узнать, на что он намекал. «Вы что-то хотели, Инарита Линден?» — самым неприятным тоном, который у меня получился, спросила я. В прошлый раз я вам объяснила всё достаточно подробно. Мне казалось, у вас не оставалось непонятных моментов. Но это было в прошлый раз, а сейчас появились новые обстоятельства, с нажимом сказала она. Мне срочно нужно с вами переговорить. Но и с майором ей тоже хотелось срочно переговорить. Было видно, как она разрывается между двумя взаимоисключающими возможностями, потому что одновременно с нами обоими разговор у неё никак не получался. Понял это и майор. Не буду мешать прекрасным дамам, галантно сказал он. Энорит Алинден, я сообщу дяде о вашем визите, и мы будем ждать вас в гостиной. Что вы, Вальдемар, не стоит отвлекать столь занятого Инора, как Инор Альтхаус, пропела она на уже фактически в спину, потому что майор сразу после своих слов из галереи вышел. Катрин какое-то время смотрела ему вслед, а потом повернулась ко мне и зашипела: "Ты что это тут устраиваешь?" Переписываю картины и имеющиеся на них повреждения, бодро ответила я. Богиня, да переписывай ты всё, что твоей душе угодно. Я слово не скажу, с чего ты вдруг собралась замуж за Инора Альтхауза? Имею в виду я против. Против она была явно из своих личных интересов, поскольку в этом случае наследство уже делилось бы между женой и племянником, на которого Катрин имела виды, а значит, ревностно относилась к почти принадлежавшему майору имуществу. Катрин, ты в своём уме? разозлилась я. С чего ты решила, что я собралась замуж за Инора Альтхауза? Об этом весь Гёрде говорит, раздражённо сказала она. О том, что экономка окрутила пожилого, доверчивого Инора, и что его нужно срочно спасать из-за её загрибущих лап. Как хорошо, что Беатрис вариант с Энором Альтхаузером оказался предпочтительней, потому что если бы она запустила сплетню, что ко мне посватался лорд фон Штернберг, Катрин бы точно не была со мной столь снисходительна и уже устроила бы грандиозный скандал. Я не собираюсь замуж. То есть ты ему отказала? подозрительно уточнила она. То есть это игра воображения нашей горничной, которая подслушивает так, что часть слов не слышит. а остальное додумывать так, чтобы было интересней. «То есть к тебе посватался Вальдемар?» — взвилась она. Если бы я ответила правду, то вряд ли с бедной Катрин случился бы удар, и она свалилась бы без чувств, скорее попыталась бы меня расцарапать, поэтому я на всякий случай отошла от неё на пару шагов и только потом сказала, «Катрин, он и Инор Альтхаус уже наверняка ждут тебя в гостиной, а ты здесь придумываешь всякую ерунду». Она прошлась по мне неприязненным взглядом, но сообразила, что в таком виде я могу понравиться только Инору Альтхаузу, а не его племяннику. Поэтому немного успокоилась и продолжила уже не столь агрессивно. «Тем не менее, я настаиваю, что тебе лучше отсюда уехать. И если мы договоримся, то потом я вышлю тебе всю библиотеку фон Кёснера. Всё равно она никому здесь не нужна». Предложение было щедрое. Вот только прав на имущество в этом доме у неё не было никаких — И я была уверена, что и не появится, как бы не хотелось Катрин занять место хозяйки этого дома. Слишком мало интереса проявлял к ней кавалер. «У меня договор на исцеление. Как только он закончится, я сразу уеду. И это, Катрин, не обсуждается», — отрезала я. «Думаю, за это время я прочитаю всё, что собиралась». «Уж не знаю, почему моя бабушка столь добра к вам», — неожиданно сказала она. «Говорят, что неудачливость заразна, и те, кто постоянно общаются с неудачниками, рано или поздно тоже терпят крах. А вы с леди фон Кёснер классические неудачники. Столько иметь и остаться без ничего». Она презрительно фыркнула и ушла, не подозревая, что как раз в этот момент неудачливая леди фон Кёснер уже входит в гостиную этого дома, пылая негодованием по тому же поводу, что и сама Катрин».